ЭПИЗОД ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ Трудно было придумать худшее горе, и при том такое, чтобы хватило сразу на всех. Два дня они разыскивали Оттера, два дня без сна и без еды. Сперва с какой-то надеждой. Иные даже окликали его и прислушивались, снят, отзовется ли. Потом уже без надежды. И все-таки их удача была велика. Оттера нашли. Повезло с этим самому Ракни. К концу второго дня отчаявшийся конунг взобрался на ледник и посмотрел оттуда на айсберг, убивший его приемного сына. Ледяная гора так и не смогла покинуть фиорд и стояла у дальнего берега, застряв на мели. Там-то не увидел Оттора, примерзшего ко льду. Должно быть, айсберг подхватил его, переворачиваясь. Вот и вышло, что разглядеть Оттора можно было лишь с высоты. Рак молча спустился вниз и пошел по берегу. Прилив нанес фьорд битого льда. Толстые белые щиты грызли и перемалывали друг друга, ворочаясь между айсбергом и камнями. Викинги, не спускавшие с вождя внимательный глаз, видели, как он ступил на ближайшую льдину и пошел прямо вперед, со звериной ловкостью перепрыгивая с края на край. Он ухитрился даже обойти айсберг кругом, выбирая удобное место для подъема, и полез на вершину, помогая себе топором. Постоял немного над Оттером и принялся вырубать его изо льда. Подоспевшие люди по одному повторяли его путь. Оттер лежал на спине, безжизненно раскинув руки и ноги, и лицо под ледяной коркой осталось почти спокойным. Только на губах смерзлась кровь, выдавленная из легких, а синие глаза закрылись лишь наполовину, и левая рука была согнута в локте, как будто он силился приподняться. Быть может, его выбросило сюда, из калеченного, но еще живого, и он пытался позвать на помощь, вырваться из ледяных пут. Он звал все тише и тише и медленно врастал в голубоватую толщу, И все это время они ходили в какой-то сотни шагов и не ведали, что он здесь, что он жив, что его еще не поздно спасти. Секира Конунга свистела в воздухе с неистовой силой, взламывая лед. Потом Рак не бросил топор, поднял на руки негнущееся тело и шагнул с ним вниз. Он спустился к самой воде, ни разу не оступившись. Там уже ждала лодка, подогнанная через залив. — Надо выполнить то, что мой сын посулил Виглафу из Торсфьорда, — сказал Ракни Секонунг. — Я похороню их всех вместе, и так, как хоронят героев. Спускайте корабль! Катки уже подминали скрипучую гальку, когда один из воинов осторожно напомнил. — Ты заклял свою удачу, вождь! Пообещал не спускать корабля? Ракни холодно глянул через плечо. Это я клялся, не ты, а мне теперь... Наплевать. Вот и снова стоял, Хельги, на том берегу, откуда совсем недавно уходил таким счастливым, унося славный меч и тайну гибели деда, не первый десяток зим мучившую его рот. А едва не большая половина счастья была от того, что рядом шел лоттер. Хельги крепко любил дядю и брата, но дядя и брат жили в голландии и редко приезжали надолго. Наверное, Беленькая неспроста посчитала их соттерым братьями, младшим и старшим Беленькая. Беленькая! Она называла викингов людьми-кораблями и забавно дивилась имени судна, ведь она сама была из рода оленя. Всю дорогу сюда Хельги стоял на корме около вождя, державшего правила. Он показывал путь. Единственный живой из троих, бывавших здесь раньше. Нелегко дался ему этот труд. Ведь тогда они путешествовали пешком. Все же он не ошибся и точно вывел корабль. А Ракни за все полдня не сказал ему ни слова, ни единого слова. Теперь олень стоял за ледяной перемычкой, удерживаемой якорями, а люди отовсюду стаскивали плавник, обкладывая ладью торсферцев. Следовало бы спустить ее и отправить в море пылающий, но за множество зим бортовые доски отошли одна от другой. Да и как перетащишь корабль через старосистый лед? Виглов вынесли из дома, осторожно вырубив часть скамьи. Когда морской ветер дохнул на деда, тронув волосы, хельги показалось, что тот вот-вот встанет и выпрямится, оживая. Виглов усадили под мачтой корабля, там, где лежал уже Отор. Рука старого викинга по-прежнему висела над коленом, держа пустоту. Рак не подумал немного и вложил в нее добрый меч, давно потерявший владельца и скучавший без дела на дне корабельного сундука. Оттеру тоже предстояло войти кодину, неся чужое оружие. Когда хотели снять гунлоги со стены, ремни ножен захлестнули деревянный гвоздь, стенувшись мертвым узлом. Это вещи меч, сказал Ракнис и Конунг, он хочет остаться здесь, и перечь ему негоже. На родине матери вокруг погребального костра делали краду. Огненный круг, не дававший смотреть, как пламя прикасается к мертвым. Очень уж тяжело это видеть. А у потерявших любимого и так горе в достатке. Да и ни к чему наблюдать последнее таинство глазам смертного человека. Племя отца верило в других богов. А вместо крады здесь был высокий борт корабля, вспыхнувший весь разом от форштевня до рулевого весла. Хельги закрыл глаза. Судьба была выращена и сжата, как горсть ячменных колосьев, тяжело ложащихся в ладонь. Он никуда не пойдет с этого места. Он останется здесь и умрет, а, умерев, почернеет и высохнет, как дед Виглов и его друзья. Он будет бродить по свальборду, по речным долинам, по каменным осыпям и снежным вершинам, и самый тонкий наст не проломится под ним» и звук шагов не потревожит чутких гусей. Может, он еще встретит деда и оттера, прежде чем они умчатся в Вальхалу? Он попросится кормщиком к ним на корабль. Навряд ли они велят ему убираться. Бешено гудело высокое пламя, превращавшее в пепел бесплотные останки деда, и могучее тело оттера, еще так недавно умевшее сражаться в бою, работать без устали и любить... Вот провалилась палуба корабля, поник на носу прекрасный деревянный дракон, рухнула мачта, и все начало смешиваться одно с другим, превращаясь в бесформенные головни. Откуда-то с моря вдруг взялся белый лебедь, неторопливо летевший на север. Сперва он так и шарахнулся от клубов черного дыма, взметнувшихся навстречу, но скоро будто почувствовал, что здесь ему не будет беды описал круг над головами людей и скрылся за скалами. Хельги проводил его взглядом и вспомнил, что говорил Лоттер о подстреленных лебедях, и как они приносили жертву возле рогатой горы, и знак, которого никто не объяснил. А ведь это было так просто. Голова оленя и белая птица, распластанная на окровавленном льду. — Ты добудешь лебедя Вагна, — сказал конун Гуодин. — Но смотри, придется тебе отдать за него лучшего из всех, кто ходит на лени в твоем корабле. Наверняка и самрак не думал о том же. Его рука лежала на рукояти меча, и пальцы свело от напряжения, а потом, стоявшие ближе других, услыхали. — Ты заплатишь мне, Вагн, — Еще и за то, что я поехал в эту проклятую страну и лишился здесь сына. И потом, когда огонь взвился особенно яростно, море дало мне тебя, море и отняло. Только вот не думал я, что это случится так скоро. Долго горело светлое пламя, и дым восходил высоко, обещая сожженам великие почести на небесах. Когда угли завалили камнями, а в опустевшем доме Виглофа стали накрывать стол для священного поминального пира, Хельги сел возле кострища, сложил руки на коленях и опустил на них голову. Луг подошел к нему и наклонился, желая что-то сказать, но рак, не входивший в дверь, обернулся. «Ступай в дом, ирландец!» Хельги показалось, что это прозвучало брезгливо. «Пусть так». Луг подошел к конунгу и тихо ответил, глядя в глаза. — Тебе, отр был сыном, а мне — другом. Его именем прошу тебя, Ракни Рагнарсон. Позволь мне остаться здесь. Ракни посмотрел на него, потом на неподвижного Хельги, коротко кивнул и шагнул через порог. Впервые с тех пор, как его назвали вождем, он уступил чьей-то воле Хорошо знавшие конунга удивились бы меньше, если бы он немедленно свернул шею монаху или приказал повесить нечестивца, пренебрегшего священной едой. А Лук вернулся к Хельге и сел на камень против него. Когда рука Хельги выскользнула из-под головы и повисла, ирландец стащил с плеч куртку и закутал его спящего, поудобнее уложив на земле Хельги плыл, теряя силы в холодной воде, и кудрявый парень смотрел на него смешливыми голубыми глазами, гладя пригревшегося на коленях кота. Нет, этот воин не отрубил бы руку, схватившуюся за борт. Скорее, он сам прыгнул бы в воду и спас Хельги, если бы тот начал тонуть. Он и стукнул-то его тогда именно как меньшого братишку, с перепугу наговорившего дерзостей. Ударил бы как следует, и не увидел бы Хельги никогда с туманов. Хельги греб длинным веслом и нарыв наливался гноем и болью, пронзая плечо. А Отор подхлестывал язвительными словами, хорошо зная, что здесь поможет только работа. Беленькая гнала легкую лодку, и кот пел победную песню. А отр протягивал руки, перегнувшись через борт корабля. Но все не уменьшалось между ними полоска темной воды. И с медленным грохотом раскалывалась ледяная гора, и ужас рос в глазах финской девчонки. И все отчаяние взмахивало весло. И соленые капли смерзались на загорелых щеках ледяной коркой, сковывая лицо. А потом... Словно бы заплакал маленький мальчик. Он открыл глаза. И сперва ему почудилось, будто все сбылось, и он был на корабле деда, резавшем небесные волны. Но поистине такое было слишком уж хорошо. Покачивались над головой знакомые облака, и полосатый пару сгнал прочь надежду. Значит, смерть опять прошла стороной. Берег мертвых не хотел его принимать. Хельги повел глазами и увидел на ближней скамье рыжего луга. — Да прибудут с тобой Господь и Мария, — сказал ирландец. — Что тебе снилось? Расскажи, если хочешь, а я попробую истолковать. — Мало хорошего, — ответил Хельги неохотно. — Я слышал плач. Лук кивнул, нисколько не удивившись. Навряд ли стоило говорить вслух о том, что это сам Хельги только что плакал во сне. Луг сказал так. — Вот и мне больше всего жаль ни Отра, ни Карка, и не тебя, и даже не Беленькую. Я думаю про ее сына, которому тоже захочется разузнать об отце. А что она сможет поведать ему? Они с оттором не были вместе и десяти дней. Хельги рывком сел. Открывшееся совпадение ослепило отблеском далекой грозы. Его собственная мать, всего девять дней и ночей, прожившая у отца. Он даже не спросил, с чего это Лугу вздумала жалеть Карка, которая так умер слишком легко. Луг отвернулся, посмотрел вперед. Там уже виднелось устье фьорда и айсберг на мели, которые люди, не сговариваясь, нарекли отровой с томухой». На обратном пути рак не обошелся без проводников. Монах проговорил негромко, как бы думая вслух. Этому малышу надо будет вырасти похожим на оттера. Ему пригодился бы старший брат, неплохо знавший отца.